Глава 33. Значит так: начал Себастьян командным тоном, окинув группу риска внимательным взглядом. Вы пробираетесь первыми, чистите проход. Затем идем мы. Замыкает круг группа подстраховки. Все ясно. Команда из 15 человек кивнула в знак согласия и приняла позиции. Все в бронежилетах подготовленные, с оружием в руках и запасными патронами в доступных местах, и Адриан был готов. Взял любимый револьвер, на запас оставил пистолет побольше. Он вытащит свою девчонку. Вытащит. Она не должна страдать из-за его решений. Вперед! Сердце колотилось, как бешеное. Они проходили коридор за коридором, поднимались по лестнице до офиса Гранд Медиа, где держали его нерадивую студентку. Еще вчера мужчины продумали каждое свое действие. Узнали, где держат Габриэль по маленькому датчику в ошейнике. Продумали, как захватить офис. а главное – вызволить студентку из плена. Вроде все идеально, все просчитано до мелочей, но Адриан поймал себя на мысли, что никогда так сильно не переживал. Обучен еще на родине, в Пакистане. После всех испытаний, после поиска матери, которая послала его куда подальше, после переезда и начала новой жизни. Казалось, ему уже ничто не страшно. Но не сейчас. А главное, он боялся увидеть вместо милых медовых глаз безжизненные стекляшки. «Адриан», — шепчет рядом идущий Себастьян, — «не спи и не забивай голову ерундой». «Ага, тебе легко говорить. Не твою девушку держат в плену». «Если бы там держали Ло, я был бы рад. Так я хотя бы знал, что она жива». «Зря Адриан сказал это. Нервная, скорее всего». Зато он прекрасно понимал своего друга, когда тот узнал о смерти своей возлюбленной внезапно. Если с Габи случится что-то подобное, он никогда себе этого не простит. Тем временем мужчины дошли до нужного этажа, не привлекая внимания. Вошли в офис Гранд Медиа. Отряд, который сопровождал вначале, быстро осмотрел пустующие кабинеты, держа на готове оружие. Адриан по второму кругу повторял их маршрут. Вдруг что-то упустили из виду. Но нет. Ребята-профессионалы не пропустили бы девчонку и угрожающего вида мужчину, лишь бы она была жива. «Не двигайтесь!» — кричит мужчина позади. Знакомый голос, знакомый тембр, нотки злости показались Адриану чужеродными, так же, как и лица мужчин, стоящих позади похитителя с автоматами на перевес. Вся команда медленно повернулась и застала не самую благоприятную картину. Мужчина-похититель, тот самый официант из клуба «Пороки», Держал в руках связанную Габриэль, прислонив ей к виску пистолет. Они не так хорошо были знакомы, но общались часто. Вряд ли Адриан посмел бы обвинить его в предательстве. «Бросайте оружие, иначе я пристрелю ее. «Нет, только не это». Адриан не мог позволить ей умереть. Габи глядела на него заплаканными большими глазами, невинными, как у ангела. В них буквально кричали облегчение и... боль. Ничего, он спасет ее. Мужчина дает команду положить оружие. Теперь рассчитывать можно только на себя. Что, пришел за своей девкой? усмехнулся мужчина, глядя на Адриана. Смотрю, вы хорошо подготовились. Отпусти ее. Где документы и флешка? Нужные предметы торга мужчины тоже с собой прихватили, помимо боевой команды и оружия, и находились они. Здесь, ответил Себастьян. Слушай, Питерсон. «Это наши разборки. Отпусти девчонку». «Когда этот придурок помог завалить мою сестру, ты выразился иначе», — кивнул тот в сторону Адриана. «Это была случайность. Никто не виноват в том теракте». «Вы виноваты, ясно?» — внезапно выкрикнул мужчина. Пистолет с виска Габриэль скользнул ниже к щеке, заставив Адриана не на шутку напрячься. «Вы все виноваты!» «Особенно ты, Грант. Живешь припеваючи. Бизнес свой построил». «Но я тебя уничтожу. Гони флешку!» Адриан прекрасно помнил те времена. Теракт в лондонском метро больше 15 лет назад. Много пострадавших. И погибших. В том числе и близкие люди. Только при чем тут мужчины? Адриан к тому моменту только-только переехал в Лондон и чудом не попал под мину по собственному незнанию. А Себастьян, он точно не виноват. Сам потерял там близкого человека. Примечание автора, момент с терактом, кто погиб, кем приходится и тому подобное, подробнее описан в романах «Пороки» и «В руках бандита». «Отпусти, Габриэль», — снова потребовал Адриан, когда похититель завершил свою речь. «Она здесь ни при чём». «Ты уверен?» — мужчина насмешливо приподнимает брови. «А ты в курсе, что именно она следила за тобой?» «Что? Бред какой-то», — подумал Адриан, презрительно глядя в глаза мужчины напротив. Не удивляйся, именно твоя нижняя доставила всю информацию о тебе. Сказала, где хранятся документы, говорил он злорадно. Посмотри, я даже скан сделал и на место вовремя положил. Это неправда. Все, что он сказал, сплошная ложь. И бумаги в руках у одного из помощников, и все его слова, и даже взгляд Габриэль. Виноватый, опущенный вниз, как во время сессии. Она не смотрела на него. не пыталась выкрикнуть, что мужчина обманул. Заплаканное лицо не поднималось. «Ну что, профессор, вас обманула собственная студентка. Поздравляю! А теперь отдай флешку!» Мужчины переглянулись между собой, словно переговаривались без помощи звуков. Вариантов немного. Либо отдать то, что он требовал, либо умереть и подставить самых близких людей. Но друзья продумали даже этот исход, иначе не рискнули бы проникнуть тайно в собственный офис. и бросить оружие. Себастьян подошел к бывшему официанту и будущему похитителю, протянул флешку. «Держи». «Отлично. А теперь забирайте свое оружие и валите отсюда». Он швырнул девчонку так резко, что та едва не потеряла равновесие. Адриан ее вовремя подхватил. Ослабевшую, измученную, провинившуюся. Потому что она так и не подняла лица добровольно. Мужчине пришлось потянуть ее за подбородок, чтобы еще раз заглянуть в медовые глаза, чтобы убедиться в правде, которую ему вылили на голову так резко и внезапно. И она оказалась слишком горькой. Себастьян дал команду расходиться. Весь отряд во главе Адриана и Габриэль направился к выходу. Себастьян замыкал группировку с ехидной улыбкой на губах. Питерсон даже не проверил флешку, не знал, что его ожидал большой сюрприз. Об этом не знал никто, кроме двух лучших друзей, выходящих на лестничную площадку. Интересно, почему он так легко всех отпустил? «Эй, Грант!» – выкрикнул похититель внезапно. Тут же по помещению раздался звук выстрела. Прямо в грудь. Потому что Себастьян резко повернулся и не ожидал ранения. «Себастьян!» Выкрик Адриана заглушил другие выстрелы. Одна группировка сражалась против вражеской. Мужчина тут же достал запасной пистолет и нанес смертельное ранение Питерсону. Каждый поочередно падал и больше не поднимался. Ранили их, ранили они. Кто-то не выживал, кто-то пытался сражаться даже с пулей в животе. Их команде повезло больше. Бронежилеты спасали положение. Адриан нашел хорошее прикрытие для себя и для девчонки. Ему только плечо поцарапали, не более того. Пока Габриэль пряталась от пуль, он защищал своих ребят. И своего лучшего друга. Последний оставшийся пулей, мужчина убрал последнего врага. Все, на этом закончили. Почти. Себастьян так и лежал бездыханно. По груди расползалось красное пятно. Откуда оно? Почему пуля прошла через жилет? Не отложку, срочно! Скомандовал Адриан. Кто-то из парней потянулся за телефоном и сделал все нужные манипуляции. Машина скоро приедет, совсем скоро. Он не мог потерять лучшего друга. Не сейчас. «Адриан, у тебя рано». Мужчина и не заметил, как девчонка подползла к нему и указала на царапину. «Это ерунда. Сейчас его волновало другое». «Отвези девчонку домой», — обратился Адриан к одному из напарников. «Чем скорее, тем лучше. Она не должна быть замешана в этом. Будет сделано». «Но я... Послушай меня хоть раз в жизни». процедил мужчина в лицо девчонки, когда та хотела поспорить. Он подхватил онемевшую Габриэль и оттащил от Адриана. Девушка не сопротивлялась, сама пошла к выходу и спустилась вниз по лестнице. Уже легче стало с ее исчезновением. Сейчас Адриану не нужны отвлекающие маневры в лице красивой девушки. В лице любимой девушки. Той, которую нашел так внезапно. К которой привязался. И в которую влюбился. той, которая вонзила нож в спину, когда Адриан этого совсем не ожидал.